Глава 36. «Ты видела, кто это был? Абэп, ФСБ? Так, ладно. Какого цвета форма, запомнила?» Голос Святоши звучит слабее, чем обычно, но включается юрист мгновенно. И не скажешь, что с просонья. Честно говоря, его уверенный тон пускает в меня корни спокойствия. Пусть даже он, судя по вопросам, и считает меня дурочкой. Я отвечаю быстро и четко. уэп и пока!» В синей форме с нашивками МВД и эмблемой. Один из них показал удостоверение. «Может, ты и фамилию запомнила?» Не без восхищения, уточняет Савелий. В удостоверении было написано «Горлов Андрей Павлович». Толстый такой, лысый тип. Неприятный. «Ясно. Постановление на обыск показывали?» «Да, он санкционирован районным судом. Адам подозревается в незаконной банковской деятельности и вымогательстве». Голова кругом. Я забыла номера статей. Черт, как я могла забыть? От напряжения тошнит. Понятые тоже присутствовали. Сотрудники зафиксировали, что изъяли. Через полчаса я вижу святошу в глазок и взвизгиваю от радости. Хочется броситься ему на шею. Но вместо этого укоряю. «Ты что, так долго?» Выглядит он отвратительно. Кожа серо зеленая черный пиджак накинут на голое тело и смотрится неуклюже, со спортивными штанами и туфлями. На плече сумка. Это... странно. Я впервые вижу Савелия полураздетым, хотя тот же Гриша периодически гоняет по участку в своих розовых шортах. Исса оценивает меня мрачным взглядом. Убедившись в безопасности, шагает в квартиру. Я снова закрываю дверь, и он кладет на комод пистолет. Святоша не похож на человека, способного на убийство, Но по исходящему от него напряжению отчетливо понятно, что сегодня, при необходимости, он всадит в башку недруга всю обойму. Исса кивает собаки. Молча проходит в кухню и тяжело опускается на стул. Неспеша достает сигарету. Зажимает ее двумя длинными пальцами. Прикуривает. Глубокая затяжка, и его щеки еще больше впадают, подчеркивая болезненную резкость черт. Как они себя вели. Забрали что-то еще. Такое ощущение, что бардак устроили по приколу. Взяли ноутбук, телефон Адама. Документы не нашли. Вели себя как свиньи. Курили прямо в квартире. Наследили, хотя на улице сухо. Что еще? Ругались. Адам? Как обычно. Спокойный удав. Делал мне знаки молчать. Не сопротивлялся, но они его так скрутили. Особенно один, мелкий такой. Боже, если бы я не держала Киру в ванной, я бы ему высказала. И хмыкает. «От полиции мы защитимся по-другому». Он медленно выдыхает дым носом, зависает на одной точке. Я продолжаю метаться по кухне, заламывая руки. «Надо что-то делать. Кому-то может позвонить. У вас есть какие-то связи? Куда его повезли?» Разгорлов приехал. Думаю, в Главное управление МВД по краю. Плять, это мне тащиться в Краснодар сейчас. Гадство, как неудобно-то!» И барабанит пальцами по столу. «Неудобно? Серьезно тебе неудобно?» Вспыхиваю я. «Адама хотят посадить!» «Если ты выбрала себе этого человека, то будь готова к таким ситуациям. Будь готова к ситуациям и похуже. Его не первый раз...» «Ты шутишь? Абэп у нас бывает чаще, чем дождь летом. На постоянно катают заявы. Интересно, кто в этот раз? Уж не родственники ли твои?» Я ведь право собственности на землю оформил на днях. Давай я позвоню им, давай я... Сядь и помолчи. Слушаюсь. Проследив за моим взглядом, Иса протягивает мне тлеющую сигарету. Я беру и затягиваюсь. Дурацкая привычка, — говорит он. Но с такой работой бросить немыслимо. Дым обжигает легкие так, что слезы на глазах. Я прокашливаюсь и затягиваюсь еще. Становится немного легче. «Мой преподаватель в универе, практикующий юрист, говорит точно так же». Савелий тем временем достает новую сигарету и зажимает между губами. Чиркает зажигалкой. Кира ложится у наших ног и тоненько скулит, плачет. Я жалею ее и рассуждаю вслух. «Из-за этой земли будет грызня». Савелий отмирает, осматривает кухню и творящийся в ней бардак. «Ну, за этот неправомерный обыск они у меня ответят». Начальство, как обычно, отымеет Горлова красивое и возбуждающее. И встречный иск за клевету подадим. про грызню подумаем позже. Боже, я устала тру лицо. Как страшно. Рада. Я смогу вытащить Адама не раньше, чем после допроса. Отдохни пока от него, воспользуйся моментом. Я каменею от этих слов. Иса бросает взгляд на часы и продолжает. «Чтобы быть в Краснодаре к утру...» Мне пора собираться. Черная кожаная сумка стоит у порога. Она не тяжелая. Я быстро ставлю ее на стул и растягиваю молнию. Пара рубашек, брюки, свежее белье, отпариватель в комнате, и я берусь привести мятые вещи в порядок. Как Святоша вообще собирался в таком состоянии? Сила духа поражает. Он появляется в дверях, когда я уже заканчиваю. Руки сами делали работу, мыслями я была далеко. Еще теплая. Нервно улыбаясь, я оборачиваюсь с рубашкой в руках. Сейчас Савелий выглядит значительно лучше. Чашка кофе и бутерброд сыграли свою роль. Он поменял спортивные тренинги на брюки. Разглядывает меня все с тем же настойчивым до неприятного покалывания интересом. Сначала подаю ему рубашку. Но он так сильно морщится при попытке расправить ее одной рукой, что тут же включаюсь. «Давай помогу». Иса присаживается на подлокотник дивана. Громко вздыхает. «На счет три». Усмехается. Медленно и очень аккуратно просовывает сломанную руку в рукав. Не лезет. Ножницы в верхнем ящике. Говорит он, снова вздохнув. Не ошибается. Я наспех разрезаю рукав, после чего мы пробуем еще раз. Вероятно, из-за боли, таблеток и всего прочего, пульс Светоши бахает на максимум. Кожа покрасневшая и немного влажная. «Аккуратно». Никому не говори, что я при тебе расплакался. Перестань, ты шикарный мужчина. Я мгновенно жалею об этих словах, потому что возникает неловкость. Да, дама мне далеко. Замечает Савелий с юмором, наверняка имея в виду свою мускулатуру, вернее, ее отсутствие. Ты выглядишь как типичный юрист, да? Он ухмыляется. Я бы на твоем месте не комплексовала. Спасибо. «Как же там Адам?» — шепчу, застегивая пуговицы на рубашке. «Вот же был рядом. Мы планы строили. Слишком внезапно все изменилось. Я не могу осознать». «Ты так за него переживаешь. Вся эта забота, голос дрожащий. Глаза на мокром месте. Реально?» Пару секунд мы с Иссой просто смотрим друг на друга. Становится очень сильно не по себе, потому что Адам не появится. Его нет в этом городе. Его нет сейчас на свободе. Его просто как будто нет. Я поспешно отворачиваюсь и ругаю себя за то, что не подобрала достойного ответа.